Глава 19 На Литве вспыхнула междуусобная война, которая вместе с нашествием двух неприятелей в пределы Речи Посполитой переполнила чашу бедствий. Регулярные литовские войска были слишком ничтожны численно и поэтому не могли дать настоящего отпора неприятелю. Кроме того, они разделились на два лагеря. Одни, особенно иностранные полки, стали на сторону Радзевила. Другие, а таких было большинство, объявили Гетмана изменником, протестовали против соединения со Швецией, но и среди них не было ни единения, ни определенного плана действий, ни вождя. Вождем мог быть лишь воевода Витебский, но он в то время был занят защитой Быхова и страшной борьбой внутри страны и не мог стать во главе движения, направленного против Радзивилла. Между тем, Неприятели, считая этот край своей собственностью, стали посылать один другому посольство с угрозами и предостережениями. Эти раздоры могли бы, пожалуй, спасти речь Посполитую, но прежде чем у них дошло до настоящей войны, на Литве наступил полный хаос. Радзевил, обманувшись в своих расчетах на войско, решил принудить его силу к послушанию. Не успел Володаевский после... Клеванского сражения прийти в Поневежь, когда до него дошло известие о том, что гетманом уничтожены полки Мирского и Станкевича. Часть их была силою присоединена к радзевиловским войскам, часть избита, часть разбрелась в разные стороны. Остальные скрывались в деревнях и лесах и искали убежище от мести и погони. Каждый день к Володоевскому приходили беглецы, увеличивая тем самым его силы и привозя разные известия. Самое важное из них было известие о бунте регулярных войск на Полесье около Белостока и Тыкоцина. После взятия Вильны московским войском они должны были охранять доступ к речи Посполитой, но узнав об измене князя, они образовали конфедерацию во главе с полковниками Горошкевичем и Яковым Кмитцецем, двоюродным братом верного гетманского сторонника Андрея. «Имя Андрея» все честные солдаты произносили с ужасом. Он разбил полки Мирского и Станкевича, он расстреливал безмилосердие своих товарищей. Гетман верил ему слепо и выслал его против полка Неверовского, который не пошел по следам своего полковника и отказал ему в повиновении. Володоевский слушал это последнее сообщение с большим вниманием, затем обратился к своим товарищам. «Что вы скажете? Не пойти ли нам по нове вместо Быхова на Полесье к полкам, которые составили конфедерацию?» «Вы предвосхитили мою мысль!» — воскликнул заглоба. «Конечно, лучше всего идти туда. Там мы все же будем между своими». «Беглецы рассказывают так сказал Янск Шетузский, что король отдал приказ некоторым полкам вернуться из Украины и не дать шведам переправиться через Вислу. Если это верно, то мы в самом деле будем служить со старыми товарищами вместо того, чтобы бродить здесь из угла в угол. «А кто будет командовать этими полками? Не знаете, панове?» «Говорят, пан Коронный Обозный», — ответил Володоевский, — «но это, впрочем...» Ни на чем не основаны слухи. — Что бы ни было, — сказал Заглоба, — я советую вам отправиться на Полесье. Мы присоединим к себе взбунтовавшиеся полки Радзивилла и пойдем вместе на помощь королю, а это, наверное, не останется без награды. — Пусть и будет так, — ответили Аскерка и Станкевич. — Но на Полесье не так легко попасть, — заметил маленький рыцарь. Ведь надо будет пробираться перед самым носом Гетмана. Однако попробуем. Если бы Бог дал встретиться с Кмицецем, я бы сказал ему на ухо пару слов, от которых он позеленеет. Он этого и стоит, сказал Мирский. Не странно, что старые солдаты, прослужившие с Радзевилом всю жизнь, остаются на его стороне, но ведь этот головорез служит ради собственной выгоды и ради того наслаждения, которое он находит в измене. «Значит, на Полесье?» – спросила Скерка. «На Полесье! На Полесье!» – закричали все хором. Но этот план было нелегко привести в исполнение, как и говорил Володоевский. Нужно было проходить мимо Кейдан, то есть мимо самого Львиного логова. Все дороги, местечки и деревни были в руках Радзивилла. В некотором расстоянии от Кейдан стоял кмицец с драгунами, пехотой и артиллерией. Гетман уже знал о побеге пленных, о бунте в полку Володоевского, о Клеванском сражении, и известие о последнем привело его в такую ярость, что опасались за его жизнь, он чуть не задохся от страшного припадка астмы. Ему было отчего выходить из себя, даже отчаиваться. Это сражение навлекло на его голову целую бурю. Прежде всего, вслед за этим сражением начались одно за другим разгромы небольших шведских отрядов. Это делали крестьяне и шляхта на свой риск, Но шведы во всем винили только одного Радзивила, тем более, что офицер и солдаты, отосланные Володаевским в бирже, заявили, что их разбили гетманские войска по его же приказанию. Неделю спустя к князю пришло письмо от биржанского коменданта, а через 10 дней от главнокомандующего шведскими войсками, самого Понтоса де Лагарди. «Или вы, ваше сиятельство, не имеете никакого значения?» писал последний а в таком случае не имели права заключать договор от имени всего края? Или вы хотите умышленно погубить войска его величества короля шведского? Если это так, то милость моего государя к вашему сиятельству сменится заслуженным гневом, вслед за коим немедленно последует наказание, если вы не выкажете своего раскаяния и верной службою не искупите своей вины». Радзивилл сейчас же послал гонцов с объяснением, но письмо это как стрела вонзилось в его самолюбие. Он, чье одно слово приводило в страх и трепет всю страну, он, за половину состояния которого можно было купить всех шведских вельмож, он, считавший себя равным монархом, победами своими прославившийся на весь мир, должен был теперь выслушивать угрозы какого-то шведского генерала, должен был выслушивать уроки покорности и верности. Правда, этот генерал был зятем короля, но кто же был король, присваивающий себе корону Яна Казимира, принадлежащую ему по праву и крови? Но гнев его прежде всего обрушился на тех, кто были главными виновниками его унижения. И он поклялся, что не пощадит на этот раз Володоевского ни его товарищи, ни весь Леуданский полк. С этой целью он выступил против них и, подобно охотникам, окружающим волков во время облавы, окружил их и гнал без отдыха. Но вот до него дошла весть, что Кмицец разбил полк Неверовского, часть солдат разогнал или перерезал, остальных присоединил к своему полку. Поэтому князь велел ему тотчас прислать один отряд драгун на помощь. Люди, жизнь коих ты так отстаивал, писал он, паче же всего Володоевский и тот старый бродяга бежали по дороге в бирже. Мы нарочно отправили с ними с самого глупого офицера, которого они не могли бы уговорить перейти на их сторону, но он или изменил, или попался в просак. У Володоевского в руках теперь весь Леуданский полк и беглые солдаты из полков Мирского и Станкевича. Под клеванами они вырезали шведский отряд в 120 человек и пустили слух, что сделали это по нашему приказанию, и это привело к великим между нами и понтусом недоразумениям. Эти предатели могут испортить все дело, и если бы не твои просьбы, мы бы велели им срубить головы, но надеюсь, что скоро их постигнет возмездие. До нас также дошли слухи, что в Белевичах у мечника собирается шляхта, Изговаривается идти против нас. Нужно это предупредить. Драгун, всех отправишь ко мне, а пехоту отошлешь в кейданы караулить замок и город. Сам же, возьми несколько десятков людей и отвези в Кейданы мечника вместе с его родственницей. Теперь это важно не только для тебя, но и для меня. Имея их в руках, мы будем иметь в руках всю шляхту, которая начинает восставать против нас во главе с Володоевским. Герасимовичи, мы выслали с инструкциями касательно конфедератов-взаблудов. Твой двоюродный брат Яков имеет на них большое влияние. Напиши ему, если полагаешь, что письмом ты сможешь его убедить. Выражая тебе благоволение наше, поручаем тебя Божьей милости. Кмицец, прочитав письмо, был рад в душе, что полковникам удалось вырваться из рук шведов и втайне желал им также благополучно вырваться из Радзивилловских рук. Но все же он исполнил все приказания князя. Отправил драгун, отослал пехоту в Кейдана и, кроме того, начал насыпать шансы вокруг замка, решив в душе по окончании работ ехать в Белевичи к Мечнику. «К насилию я прибегать не стану, разве в крайнем случае?» — думал он. «Во всяком случае, не буду принуждать оленьку. Впрочем...» «Это не моя воля, а княжеский приказ. Зная, что она нелюбезно меня примет, но Бог даст со временем, она узнает мои побуждения, убедиться, что я служу отчизне, спасаю ее, а не Радзевилла». С такими думами он усердно работал над укреплением будущей резиденции своей дорогой оленьки. Между тем пан Володеевский уходил от Гетмана, а Гетман гнался за ним по пятам. Все же пану Михалу приходилось туго, Ибо к югу от бирж были отправлены большие отряды шведских войск, восточная часть страны была занята русскими, а по дороге в Кейданы его поджидал радзевил Заглоба был очень недоволен таким положением вещей и то и дело приставал к Володаевскому с вопросами. «Скажи, пан Михал, ради бога, пробьемся мы или нет?» «Тут нечего и думать о том, чтобы пробиться», отвечал маленький рыцарь. «Вы хорошо знаете, что я не трус», И не испугаюсь даже самого черта. Но с Гетманом я не справлюсь. Не мне с ним равняться. Сами вы сказали, что мы окунь, а он щука. Я сделаю все, что могу, лишь бы как-нибудь улизнуть, но если дойдет до сражения, то заранее предупреждаю, что мы будем перебиты. А потом он велит нас расстрелять и отдать на съедение собакам? Уж лучше попасться в чьи угодно руки, только не в А не вернутся ли нам к Сапеге? Теперь уж поздно. Мы окружены со всех сторон шведскими и гетманскими войсками. — Черт меня дернул! — посоветовать с Кшитуским идти к Радзевилу, ворчал заглоба. Но пан Михал еще не терял надежды, тем более, что шляхта и крестьяне предупреждали его обо всех действиях гетмана, ибо все уже отвернулись от Радзевила. Изворачивался пан Михал как умел, а умел он это делать превосходно ибо чуть ли не с детства привык к войнам с татарами и казаками. Еще когда он служил в войске князя Иеремии, он прославился своими проделками под самым носом у неприятеля, неожиданными нападениями, молниеносными поворотами, в которых он не имел соперников. Теперь, запертый между Упитой и Роговым с одной стороны и Невежью с другой, он вертелся на пространстве нескольких миль, избегая битв, утомляя родзевиловские отряды и даже пощипывая их понемногу. Так волк, преследуемый гончими, когда собаки подойдут к нему слишком близко, сверкает своими белыми клыками. Но когда подоспели драгуны Кмицыца, князь забил ими самые тесные проходы, а сам поехал присмотреть, чтобы концы сети, опутавшие Володыевского, сошлись. Это было под Невижью. Полки Мелешки и Гангофа И два полка драгун под командой князя образовали точно лук тетьевой которого была река. пан володоевский со своим полком находился в середине. Он мог только переправиться через болотистую реку, но на другом берегу стояли два полка шотландской пехоты двести радзевиловских казаков и шесть полевых орудий, направленных так что даже одному человеку невозможно было бы переправиться под их огнем на другую сторону. Лук стал суживаться. Центр его вел сам Гетман. К счастью для пана Володоевского ночь и буря с проливным дождем приостановили наступление, но зато у осажденных оставалось в распоряжении не более двух квадратных верст луга, поросшего ветлоя между полукругом радзевиловских войск и рекой, которую караулили с другого берега шотландцы. На следующий день, едва ранний рассвет залил беловатой мутью ветлы, Полки двинулись вперед, дошли до реки и остановились в немом изумлении. Пан Володоевский сквозь землю провалился. В чаще кустарника не было ни души. Онемел от изумления и гетманы, настоящие громы разразились над головами офицеров, карауливших переправу. И снова с князем случился такой сильный приступ астмы, что присутствующие опасались за его жизнь. Но гнев превозмог даже астму. Двух офицеров, которым поручен был надзор за переправой, приказано было расстрелять. Но Гангов упросил все-таки князя узнать, прежде каким образом зверь выбрался из западни. Оказалось, что Володоевский, пользуясь темнотой и дождем, переправил весь полк через реку и проскользнул около правого крыла радзевиловских войск. Несколько завязших в болоте лошадей указывали место, где он переправился на правый берег. По дальнейшим следам легко можно было догадаться, что он полным маршем направился в сторону Кейдан. Гетман тотчас же понял, что он хотел пробраться к Городкевичу и Якову к Мицецу на Полесье. Но проходя мимо Кейдан, не подождет ли он город и не ограбит ли замок? Сердце князя сжалось от страшного беспокойства. Большая часть наличных его денег и драгоценностей хранилась в Кейданах. Кмитцец, правда, должен был отправить пехоту для их защиты, но если он этого еще не сделал, то неукрепленный замок легко мог стать добычей дерзкого полковника. Радзевил не сомневался, что Володоевского хватит храбрости поднять руку даже на его резиденцию. Для этого у него и времени было достаточно, ибо ускользнув в начале ночи он оставил погоню по крайней мере в шести часах расстояния за собою. Во всяком случае, приходилось спешить на спасение Кейдан. Князь оставил пехоту и отправился со всей конницей. Прибыв в Кейданы, он не застал к Мицце, но все нашел в порядке, и мнение, составленное им об исполнительности молодого полковника, еще более укрепилось в нем при виде заново возведенных укреплений, на которых были расставлены полевые орудия. В тот же день он осматривал их вместе с Гангофом, а вечером сказал ему, «Он сделал это по собственному соображению, без моего приказа, и сделал так хорошо, что можно будет защищаться даже против артиллерии. Если этот человек не свернет себе шеи, то он может пойти далеко». Был еще и другой человек, при воспоминании о котором князь не мог устоять против некоторого рода изумления, смешанного с бешенством. Человек этот был пан Михал Володыевский. «Я бы скоро справился с бунтом», — сказал он Гангофу. «Будь у меня два таких слуги. Кмицец может быть показистие, но у него недостает опытности. А тот воспитывался в школе князя Еремии за Днепром». «Вы не прикажете его преследовать, ваше сиятельство?» — спросил Гангов. — Тебя он разобьет, а от меня удерет. Помолчав с минуту, он нахмурил брови и продолжал. — Теперь здесь все спокойно. Но нам вскоре нужно будет отправиться на Полесье, чтобы покончить с теми. — Ваше сиятельство, — ответил Гангов. — Если мы отсюда уйдем, все сейчас же возьмутся за оружие против шведов. — Кто это все? — Шляхты и крестьяне. Кроме того, они не удовлетворятся шведами, обратят оружие и против диссидентов, ибо они приписывают эту войну людям, исповедующим нашу религию. Мы, мол, перешли на сторону неприятелей и даже привели его сюда. Меня больше всего беспокоит брат Богуслав. Справится ли он там с конфедератами? Надо и Литву удержать в повиновении нам и шведскому королю? Князь начал ходить по комнате и продолжал. «Если бы как-нибудь удалось забрать в руки Городкевичи и Якова Кмитсица. Они там сделают наезд на мои имения, разграбят, уничтожат, все, камня на камне не оставят. Вот если бы войти в соглашение с генералом Делагарди, чтобы он на то время, пока мы будем на Полесье, прислал сюда побольше войск? С ним? Никогда!» — ответил Радзевил, кровь ударила ему в голову. — Если уж просить, то только самого короля. Мне нет нужды переговариваться со слугами, раз я могу говорить с самим господином. Если бы король приказал Понтию прислать мне на помощь тысячи две драгун, тогда другое дело. Нужно будет кого-нибудь послать к королю. Пора начать с ним переговоры. Гангов слегка покраснела глаза его загорелись от страстного желания. «Если бы вы и ваше сиятельство мне приказали...» «Ты бы поехал, я знаю». «Но доехал ли бы ты, это другой вопрос». «Ты немец, а иностранцу опасно заходить вглубь взволнованной страны. Кто знает, где теперь король и где он будет недели через две или через месяц?» «Придется рыскать по всей стране, а главное...» «Это невозможно». «Ты не поедешь». Туда надо послать своего человека с влиянием, чтобы его величество король мог убедиться, что еще не вся шляхта меня покинула. Неопытный человек может сильно повредить, несмело возразил Гангов. Послу придется только отдать королю мои письма и привести ответ. А сказать, что я не велел бить шведов под криванами, сумеет всякий. Гангов молчал. Князь снова начал ходить беспокойными шагами по комнате, и лицо его выражало страшную борьбу мыслей. И действительно, со времени заключения договора со шведами он не знал ни минуты покоя. Его пожирало тщеславие, мучило совесть, терзало сопротивление войск, пугало неверность будущего и угроза разорения. Он терзался, метался, проводил бессонные ночи, и здоровье его ухудшалось, глаза ввалились. Лицо, прежде румяное, стало каким-то синим, чуть не с каждым часом увеличивалось количество седых волос на голове и в усах. Словом, он жил в муках и гнулся под непосильным бременем. Гангов следил за ним глазами, он не терял еще надежды, что князь раздумает и пошлет именно его. Но князь остановился, крикнул и ударил себя ладонью по лбу. «Два полка драгун на коне сию минуту! Я сам их поведу!» Гангов посмотрел на него с удивлением. «Экспедиция?» — невольно вырвалось у него. «Отправляйся!» — сказал князь. «Дай бог, чтобы не было слишком поздно!»